«Джослин Андервуд. Что за вид? Рекрут Вуд. Ледяной тон слов клирика Вилдберна был призван уничтожить самооценку в любом разумном существе. Тяжело сглотнув, я поднялась со своего места. Сорок пар глаз других рекрутов обратились ко мне. Кто-то смотрел язвительно, кто-то с интересом, кто-то почти равнодушно, но таковых оказалось меньшинство. Я решила не переодеваться, чтобы не опоздать на пару пояснила, с трудом подавив желание поправить на себе спортивную форму. День изначально начался неважно. Сначала тренер Кинли раскатал меня по матам во время пары по рукопашному бою. Итогом стало растяжение, хромота и потеря драгоценного времени. Пришлось хватать вещи и ковылять к главному зданию, по пути занимаясь своим лечением. На пару я успела, но нагрянула новая неприятность. «Ваш вид неприемлем, чтобы больше подобного не повторялось. Это уже мое второе предупреждение вам. Третье будет занесено в личное дело. Садитесь». Синие глаза смотрели практически без эмоций, пока бывший муж меня отчитывал. «Мое новое расписание не очень удобное». Попыталась я напомнить о причине своего затруднения. «Возможно, вы переоценили свои силы, раз уже не справляетесь». Это был удар ниже пояса. Стараясь подавиться злость и разочарование, я опустилась на стул. В этот момент в кабинет забежала другая Рекрут. В одной испачканной рубашке и брюках от формы. Простите за опоздание, клерик Вилдберн. Прокаркала она, еле дыша. «Займите свое место», — бросил он равнодушно. «Возвращаемся к работе Рекруты». Внутренне я вскипела от негодования. Меня отчитали за спортивную форму, а ей все сошло с рук. И где жизненная справедливость? Неужели Итан придирается ко мне по личным причинам? Может, Картер сообщил ему, что я провела выходные с Грантом? Итан ведь пытался связаться со мной в воскресенье, но рядом находился мой покровитель, потому разговора не получилось. Нет, я снова накручиваю себя по глупости. Итан бы не стал смешивать личное и работу. Пара прошла увлекательно. Мне нравилось слушать лекции по теории магии. Итан подавал материал со множеством примеров из практики. Неудивительно, что многие рекруты буквально заглядывали ему в рот. Потому прозвучавший звонок вызвал разочарованные стоны у доброй половины аудитории. «Продолжим в следующий раз», — улыбнулся он. «Рекрут Вуд, подойдите на пару слов». Пришлось остаться на месте, дожидаясь, когда все покинут аудиторию. Только когда помещение опустело, я приблизилась к этому. Если честно, наивно надеялась на извинения. Мол, не мог смолчать перед рекрутами в ответ на нарушение, но понимая твои затруднения с расписанием. Вот только моим ожиданиям не суждено было сбыться. Что вы делаете в пятницу вечером? Сможете съездить с Уэсли в банк?» — уточнил он, окружая нас сферой безмолвия. И пусть она пропускала воздух, все равно показалось, что меня заключило в вакуум волнующего морозного аромата. «Зачем?» — уточнила я хрипло, пытаясь скрыть свою реакцию. Необходимо открыть счет для перечисления отступных. Планов на пятницу нет. Мне все еще было сложно принимать от него деньги, но разговор с Мелиндой убедил в том, что это необходимость. Во-первых, высокородная будет искать альтернативные варианты выплаты отступных. Во-вторых, я не зарабатываю, но использую дорогостоящие артефакты. Помощь это позволит избежать обращения к Гранто. «Отлично, Весли с вами свяжется и открыт вопрос платой за вашу помощь в расследовании. Давайте просто оставим услугой на будущее», — предложила я, с трудом сдержав вздох разочарования. Даже сама себе не могла объяснить свою реакцию. На что я рассчитывала, что он будет общаться со мной как раньше? может все всё-таки обсудим другие варианты?» — прищурился он. «Например, книги по теории магии из закрытой секции библиотеки совета?» — широко улыбнулась я. «Хорошо, услуга на будущее». Коротко усмехнулся он, и впервые с начала пары лед его взгляда растаял, но лишь на мгновение. «Вчера ИС принес мне кристалл. Для меня слабоват, для вас тоже не очень подходит. Но как стимул для усиления развития резерва самое то». он призвал астральную книгу. В его руке появился алый кристалл. Я по привычке проверила его заклинанием сканирования. «Ого, восьмой уровень. Точно не нужен». «Точно». Стараясь не касаться моей руки, он вручил мне кристалл, после чего развеял сферу безмолвия. «До встречи, рекрутвуд!» «До свидания, клерик Вилдберн!» Снова на душу накатило разочарование. Мне не хватило этих кратких мгновений общения. «Хороший кристалл», — заключил Грант, когда вечером пришел ко мне в астрал. «Но больше не принимай ничего от этого. Это можно расценить жестом расположения. Но я ведь действительно к нему расположена фыркнула насмешливо, неспешно, формируя плетение страниц. «Пытаешься меня разозлить?» — усмехнулся он. «Нет, может, это ты злишься по поводу и без?» — покачала я головой. «Так что делать с кристаллом? Попробовать соединить с книгой?» «Да, давай рискнем», — поджав губы, кивнул он. «И вложи еще этот». Грант призвал астральную книгу и снял со своей обложки синий кристалл. «Это же твой». «Я недавно повысил уровень и изменил состав билда. Он уже не подходит. Мы с Хоуком подобрали альтернативу. Хочешь пойти с нами на охоту?» — поинтересовался он лукаво. «Можешь даже взять друзей». «Когда?» — пожевав губы в сомнении, уточнила я. «В субботу вечером. Заодно обсудим рейд на Гидру». Грант приблизился, протягивая мне оба кристалла. «Наложи сейчас». «Я собиралась еще поработать». — Я тоже, поэтому предпочитаю пронаблюдать, а не переживать по поводу твоего самочувствия. — Ладно. Я закрепила нити стихии внутри шаблона, призвала астральную книгу и поднесла к ней оба кристалла. Обложка с радостью заглотила подпитку. Украшения заняли на ней достойные места. Я практически сразу ощутила прилив сил. — Пошли в реал. Тело Гранта рассеялось. Оглядевшись в поисках Хоука, чтобы избежать новых драконьих нападений, я последовала за ним. Мне практически сразу стало плохо. Голова закружилась, горло подкатила тошнота. Мир потемнел, отдалился и вновь обрел очертания от ощущения влажных капель на щеках. Открыв глаза, я обнаружила, что нахожусь уже не в зале тренировочного здания. Грант нес меня на руках по улице. Темные тучи изливали на Академию потоки дождя. Маг воды легко отводил их от нас и, видимо, позволил лишь нескольким каплям влаги достигнуть меня, чтобы привести в чувство. «Я потеряла сознание?» — пролепетала, еле ворочая языком. «Да, но это вполне нормально при таком усилении. Мы на верном пути». «Надеюсь, ты несешь меня в комнату?» Я вновь устала, прикрыла глаза. «Не к себе же!» — усмехнулся он. «Спасибо». Я была в таком состоянии, что вполне могла выдавить из себя благодарность, не искривившись. Мелинда права. Грант недолго будет терпеть мое пренебрежение. Нужно научиться переступать через обиды и ненависти на пути своих целей. Прохлада сменилась теплом помещений. Следом носа коснулся знакомый аромат трав, когда Грант вошел в нашу с Мелиссой комнату. Он аккуратно положил меня на кровать. «Ты как? Или тебя нужно разбудить поцелуем?» Его смешок раздался прямо над ухом. Я резко приподнялась от неожиданности и ударилась лбом о его подбородок. Перед глазами вспыхнули искры. Грант расхохотался. «Ай!» Я посмотрела на смеющегося мужчину с возмущением, но внезапно реальность снова отдалилась в пугающем ощущении пробуждения дара. Астральное тело отделилось от основного... Я вновь очутилась в темных помещениях подвала Академии. Передо мной заискрились светом голубые нити, формируя синий шар. Нет. Я вцепилась в эти искрящиеся лоскуты и резко дернула их в стороны, не позволяя соединиться. Свет шара померк, а меня на огромной скорости рвануло обратно в реальное тело. Я вновь оказалась в своей комнате. Сидела на кровати. «Джослин». Грант встряхнул меня за плечи, с беспокойством заглядывая в глаза. Ты оказался прав. Это из-за скачков резерва. Ты снова...» — Напряженно начал он. «Нет», — активно замотала я головой. «На этот раз мне удалось разрушить». И замолчала, поняв, что мы находимся не под сферой безмолвия. Грант тоже это осознал, потому спешно призвал астральную книгу. Нас окружил голубоватый купол, позволяя общаться свободно. Я все контролировала. На этот раз смогла разрушить портал до того, как он сформировался. Все в порядке. — заверила мужчину. — Хорошо, но лучше выпей ему «но». Он прекратил сжимать мои плечи и отстранился. — Где она? — Стоп, кто-то пытается подключить прослушку к моей сфере. Он моментально сорвался с места и вылетел за дверь. Прижав ладонь к груди, где гулко билась сердце, я аккуратно опустила ноги с кровати, но поняла, что еще слишком слаба, чтобы встать. Грант вернулся через пять минут. Мрачное выражение лица лучше слов сообщало об итоге его изысканий. «Он ушел, бросил сердито. «Некто с хорошо проработанной способностью к прослушке. Если бы я недавно не перестроил свой билд и не понял бы, есть мысли, кто это мог быть?» «Не единый», — растерянно покачала я головой. «Кто же снова покушается на мои тайны?» Несмотря на тревожное начало, неделя проходила умиротворяюще спокойно. Я ходила на пары и плела страницы в астральную книгу. Даже Грант меня не дергал, Забегал лишь вечером в астрал, чтобы справиться о моих успехах и ответить на возможные вопросы по учебе. Наши отношения будто вновь откатились к тому, что было месяц назад. Он снова стал преподавателем, а я — почти обычным рекрутом. Сытаном мы виделись лишь на его занятиях, но так как на отделении жнецов он вел всего несколько пар по теории, то и эти встречи были ограничены. Однако каждая из них выводила из равновесия. Его запах, его присутствие, голос, взгляд — Все будоражило и напоминало о прошлом. Потому особенно больно было осознавать, что я стала для него лишь одним из рекрутов. Это вгоняло в тоску и выводило из себя, ведь мне не удавалось так же быстро, как он, начать двигаться вперед. Иногда казалось, мое присутствие для него ничего не значит. А временами чудилось, что он готов придраться ко мне по любой мелочи. Тем более я вечно рисковала опоздать на его пары. Вот и сегодня неслась, сломя голову по коридору. Потому не успела даже попытаться затормозить, когда передо мной выросла мощная фигура Калиба. Как назло. И он куда-то бежал. Потому тоже не сумел остановиться. Ему-то ничего. А я на полном ходу влетела в эту гору мышц, в результате чего больно и обидно упала на задницу. «Калеб, куда так спешишь?» Рыкнула я недовольна, но быстро вспомнила о том, что мы не одни в коридоре. То есть жнец Салливан. Тот же вопрос к тебе, Джо. Калеба было не пронять. Он поднял меня с пола под мышки, потом подхватил мою сумку и вручил ее мне. Я на пару опаздываю. Рвануло было дальше, да только Калеб вдруг удержал меня. «Подожди-ка». Он совершенно внезапно ткнул мне под нос какую-то бумагу. «Знаешь, от кого так пахнет?» Что? Я так растерялась, что чуть тут же не сообщила, кому принадлежит запах, потому что прекрасно его узнала. Следом накатил страх. Почему он решил, что мне под силу определить чужой аромат? Для окружающих я обычный человек. Но потому как Калеб поморщился, стало понятно, что он сам забылся. Может, тебе нужна Кэтрин? Я решила все же помочь другу. Вспомнились слова Джереми о том, что Калеб проверял второй курс. Он явно кого-то разыскивает, потому и ведет себя так странно. Кто? Девушка, которую ты защитила от Морриса в музее. А она блондинка и так пахнет. Блондинка. Подтвердила я, воспроизводя в мыслях образ девушки. Неужели Калеб ее не запомнил? А фамилия? Если честно, забыла. Она с другого потока. Мы не пересекаемся на парах. Понятно, но все равно спасибо, Джо. Он легонько ударил меня кулаком в плечо. «Беги». Коридор огласил сигнал звонка. «Калеб!» Провыла я страдальчески и понеслась в аудиторию. Само собой, Итан уже находился там. «Я буду вынужден внести выговор в ваше личное дело, рекрутвод», заявил он замораживающим тоном. Стало так обидно, ведь на этот раз успевала, но перечить клирику я не стала. Молча кивнула и прошла к своему месту. Там быстро разложила вещи соседка придвинула мне свой учебник чтобы показать номер страницы в ее глазах застыло сочувствие все прекрасно знали по какой причине я опаздываю хотя на этот раз виноват Калеб. и тут в дверях появилась та девушка что опоздала в прошлый раз снова неопрятная взмокшая быстрее ректор нильс поторопил ее эйтон если бы я была магом огня сейчас бы вспыхнула от ярости что вообще происходит Получается, он придирается только ко мне? Потому что мы развелись по моей вине, и Итан считает меня предательницей? Я ведь была уверена, что он не будет смешивать личное с работой, и до сих пор не могу поверить, что ошиблась». «Так, Джослин, спокойно», — обратилась я к себе мысленно. «На ситуацию повлиять невозможно, зато есть вероятность сделать хуже, если проявить недовольство. Вряд ли Итан простит мне пререкание с ним. Вот только успокоиться не выходило». Всю пару я внутри не кипела, а со звонком быстро собрала свои вещи и рванула прочь. «Эй, куда бежишь, Джослин?» «На этот раз я налетела над Джереми. Мне влепили выговор за опоздание», — пожаловалась другу. «Но ты опоздала?» — нахмурился он, поправив очки на переносице. «Опоздала не только я, но выговор влепили мне», — объяснила я свою обиду. Серые глаза друга расширились от удивления. «Наверное, есть причины». Произнес он внезапно уверенно. Тоже не мог поверить, что это будет придираться ко мне без реального повода. Ладно, не дуйся, все образуется. Забрав у меня сумку, он забросил ее на плечо и повел меня в сторону столовой. Зато у меня хорошая новость. На первом курсе формируют факультатив для лучших рекрутов. Ты вошла, а еще я и Мелиса. Это как на втором? Действительно хорошая новость, улыбнулась я. А кто будет преподавать? «Все по очереди, как обычно». «Да, Вилдберн тоже, поэтому не опаздывай». Он весело рассмеялся, на что я обиженно засопела. Злость душила целый день. Похоже, я переоценила свою выдержку. К вечеру стало так обидно, что я не выдержала, и сразу после ужина понеслась в кабинет Итона, намеренная высказаться. Наверное, лучше бы его не оказалось внутри, но на мой стук раздалось спокойное «войдите», и я тут же ворвалась внутрь. Эйтан сидел за столом, до моего появления, похоже, просматривал корреспонденцию, но отодвинул её в сторону, когда я захлопнула за собой дверь. «Что-то случилось, Рекрут Вуд?» Обратился он ко мне будничным тоном. «Будто все нормально, будто между нами никогда ничего не было. Как же это бесит, хоть я и понимаю, насколько глупо на это злиться». «Случилось». Я стремительно пересекла кабинет, обогнула стол и остановилась возле его кресла вынуждая Итана ко мне развернуться. Ты специально ко мне придираешься, обвинила, выплескивая все накопившееся за день раздражения. Густые брови мужчины приподнялись в выражении удивления, что на секунду сбило с толку. Следом синие глаза прищурились от злости. По-твоему, я обязан прощать тебе нарушения, потому что мы были в браке? холодно уточнил он, что заставило задохнуться от возмущения. «Нарушая не только я, но придираешься ты именно ко мне. Как раз из-за того, что мы были в браке, да? Не думала, что ты будешь приплетать к работе личное». Я произнесла эти слова так быстро, что с трудом хватило дыхание. И не сразу поняла, что мы вновь перешли к обращению на «ты». «Это ты приплела личное, куда не стоило». Видимо, это оно надоело смотреть на меня снизу вверх, и он поднялся с кресла. Да так резко, что я невольно сделала шаг назад» но чуть не споткнулась о край ковра. Это надержал меня за руку, видимо, чтобы избежать моего падения. Ты постоянно опаздываешь на мои пары. Я что, должен терпеть твои нарушения, а потом слушать шепотки о том, что разрешаю бывшей Жене больше, чем остальным? Ты прекрасно знаешь, почему я опаздываю. Расписание составили так, что я не успеваю добежать из одного здания в другое. Принеслась в спортивной форме, ты снова сделал мне выговор. Но, Нильс, ты ничего не говоришь, хотя она тоже постоянно опаздывает. Еще и приходит не по форме. Нильс опаздывает с моего разрешения. Рекруты знают, что я привлек ее к научному проекту для совета. Я не знала, отозвалась растерянно. Решила, что я придираюсь к тебе специально, потому что злюсь из-за развода. Хмыкнул иронично. Нет, Джослин, ты ошиблась. Хотя теперь и мелькает мысль выписать тебе новый выговор за неуважение к старшему по рангу. Крылья породистого носа затрепетали. Только тогда я осознала, насколько Этан близко, и что он до сих пор держит меня за руку. Показалось, и он только что это понял. Его глаза чуть расширились, синяя радужка потемнела. «Это не так», — задохнулась я от шока, вновь начиная закипать. «Ты же требуешь одинакового отношения ко всем». «Но это уже будет придиркой», — процедила недовольно. «Разве?» — его пальцы стиснули мою руку до легкой боли. «Это нечестно. Ты не посмеешь, Итан». «Ты уверена, Джослин?» — спросил вкрадчиво и зло одновременно. Воздух вокруг накалился, затрещал от напряжения. Казалось, между нашими телами натянулась тугая струна, готовая либо порваться, либо привлечь нас друг к другу. Итан слегка потянул меня на себя. Я зло дернулась, толкнула его в плечо. «Отпусти!» — выдохнула я сердито. Яростно усмехнувшись, он выполнил просьбу. Хватка на руке исчезла. Мне стоило уйти, сбежать от него, чтобы не усложнять и так непростые отношения. Но Итон так смотрел. Я была не в состоянии отвести взгляд от его мерцающих сотней эмоций глаз. И сама не заметила, как, поддавшись мимолетному импульсу, сделала шаг к нему.